835-я ночь. Когда же настала 835-я ночь, она сказала. «Дошло до меня у счастливый царь, что еврей сказал халифе рыбаку. Если это и есть твое желание, то оно для меня легко». И еврей поднялся в тот же час и минуту и встал на ноги и сказал так, как сказал халиф и рыбак. А потом он обернулся к нему и спросил, «Осталось ли тебе с меня еще что-нибудь?» «Нет», — отвечал халифа. И еврей сказал, «С миром». И халифа в тот же час и минуту поднялся, взял свою корзину и сети и пошел к реке Тигру. И он закинул сеть и потянул ее, и нашел ее тяжелой, и вытянул ее только после стараний. И, вытянув сеть, он увидел, что она наполнена рыбой всех сортов. И подошла к нему женщина с блюдом и дала ему динар, а халифа дал ей на него рыбы, и подошел к нему другой слуга и взял у него на динар. И так продолжалось, пока он не продал рыбы на десять динаров. и каждый день он продавал на десять динаров до конца десяти дней, так что набрал сто динаров золотом. А у этого рыбака был дом внутри прохода купцов. И в одну ночь из рыбак лежал у себя в доме и сказал себе, «О, халифа, все люди знают, что ты бедный человек, рыбак, а теперь у тебя оказалось сто золотых динаров. Непременно услышит твою историю повелитель правоверных Харунар Рашид от кого-нибудь из людей». И, может быть, ему понадобятся деньги, и он пошлет за тобой и скажет, «Мне нужно некоторое количество денег, и дошло до меня, что у тебя есть сто динаров, одолжи их мне». И я скажу ему, «О, повелитель правоверных, я человек бедный, и тот, кто тебе рассказал, что у меня есть сто динаров, долгал на меня. Ни со мной, ни у меня ничего такого нет». И халиф передаст меня Вали и скажет ему, «Обнажи его от одежды, и мучи его побоями и заставь его сознаться». Может быть, он признается, что у него есть золото в сундуке. Вот правильное решение, которое освободит меня из этой ловушки. Я сейчас встану и буду пытать себя бичом, чтобы закалиться против побоев. И Гашиш, которого рыбак наелся, сказал ему, «Встань, обнажись от одежды». И он тотчас же и в ту же минуту встал, обнажился от одежды и взял в руку бывший у него бич. А у него была кожаная подушка, И он стал бить раз по этой подушке и раз по своей коже, и начал кричать «Ах, ах, клянусь Аллахом, это пустые слова у господин мой, и они лгут на меня, я бедный человек, рыбак, и нет у меня ничего из благ мира». И люди услышали, как халиф и рыбак сам себя пытает и ударяет бичом по подушке, а от звука ударов по его телу и по подушке ночью стоял гул. И в числе тех, кто его слышал, были купцы, и они сказали «посмотри-ка». Чего этот бедняга кричит, и мы слышим, как на него опускаются удары. Похоже, что на него напали воры, и это они его пытают. И они все пошли на звук ударов и криков. И вышли из своих жилищ и пришли к дому халифы, и увидели, что он заперт, и сказали друг другу, может быть, воры напали на него, зайдя за комнату, нам следует поэтому войти через крышу. И они поднялись на крышу и спустились через отверстие в ней, и увидели, что халифа голый и пытает самого себя. И они сказали ему, что с тобой, о халифа, в чем твое дело? И халиф ответил, знаете, о люди, что у меня оказалось несколько динаров, и я боюсь, что о моем деле донесут повелителю правоверных Харуну Ар-Рашиду. И он призовет меня к себе и потребует от меня эти динары, и я начну отрицать, и если я буду отрицать, я боюсь, что он станет меня мучить. И вот я сам себя мучаю». и делаю это, чтобы закалиться против того, что будет». И купцы стали над ним смеяться и сказали, «Брось такие дела, да не благословит Аллах тебя и динары, которые пришли к тебе. Ты встревожил нас сегодня ночью и устрашил наши сердца». И халифа перестал бить себя и проспал до утра. А поднявшись ото сна, он хотел идти на работу и подумал о сотне динаров, которые оказалось у него, и сказал про себя, «Если я оставлю их дома, их украдут воры». А если я положу их в карман на поясе, их, может быть, кто-нибудь увидит и выследит меня, когда я буду один в месте, где нет людей, и убьет меня и возьмет их. Но я сделаю некую хитрость, прекрасную и очень полезную». И он в тот же час и минуту поднялся и прижил себе карман к воротнику халата и, завязав сотню динаров в мешочек, положил его в карман, который он сделал. А затем он поднялся. и взял свою сеть, корзину и палку и шел, пока не дошел до реки Тигр. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.